Лова 12. Сообщив генералу об ответе краснокожих вождей, я отправился спать. Но признаюсь, до самого утра пролежал с открытыми глазами. Не так легко заснуть, зная, что в нескольких шагах живёт человек, решившийся убить тебя из угла, как собаку. Первой моей мыслью было пойти завтра утром к генералу и рассказать ему всё про исчезновение, для того чтобы он принял меры для моей безопасности, арестовав в Кингэлде. Но несколько минут размышлений заставили меня отказаться от этого плана. В самом деле, какие доказательства мог я представить? Свидетельство безумной женщины? Да собственное слово? Но не тому ни другому могли не поверить. Кингэлды были богатыми и уважаемыми гражданами. Для того, чтобы обвинить одного из них в столь гнусном поступке, необходимы были серьёзные доказательства, которых у меня не было. Оставалось одно вызвать Ареуса на дуэль. Надея первый попавшийся предлог. Но и это было неудобно в столь ще минут. Во-первых, он мог не принять вызова, а во-вторых, дуэли в военное время были строго воспрещены законом. Я рисковал попасть под суд. Чем больше я думал, тем безвыходнее казалось мне моё положение. К тому же у меня не было никого, с кем бы я мог посоветоваться. Все офицеры форта были мне едва знакомы, да среди них почти не было симпатичных мне людей. По неволе пришлось призвать на совет единственного близкого мне человека, моего верного черного Жака. Он нисколько не удивился, выслушав мой рассказ. Тот самый вечер, когда я узнал о покушении на мою жизнь, Жак услышал от черного слуги Ореуса подробности спасения нашего Мулата и то, что он почему-то вошел в милость к его господину. В ту минуту, когда кайман схватил убегающего невольника, желтый Жак сумел вонзить в глаз чудовище, нож, который держал в руке, все время бегства. Несколько царапин, полученных в борьбе, окрасили воду, обманув в огонь. Сам же Мулат, плывя под водой, добрался до тростников, окружающих остров, где и просидел до ночи. Собаки, понятно, не могли отыскать его следов в воде, и таким образом все сочли его за мертвого. Вслед за тем беглый мулат присоединился к одному из индейских племен, где и заслужил общее уважение, и некоторую власть, получив название Мико-мулата. Одного я не мог дознаться, и, признаюсь, не могу понять, как и почему подружился Ареус Кингольд с Жаком, и почему Ареус, Злапаметный млад простил ему то, что этот самый Ареус осудил его тогда на сожжение. Жак, скажи, вызвать ли мне на дуэль этого негодяя Ареуса? Мой верный слуга некр покачал головой. Не стоит рук марать, мистер Жорж. Да кроме того, вы его и не найдёте сегодня. Он встал на рассвете и уехал верхом, не сказав куда даже своему невольнику, от которого я узнал вчера всё, что рассказал вам сегодня. Громкие звуки барабанов военной музыки прекратили мой разговор с Жаком. Быстро одевшись, я отправился туда, куда меня призывала обязанность. Вчерашняя сцена повторилась сегодня, только краснокожих было значительно меньше. Отсутствие многих вождей патриотов явно доказывало непоколебимость их решения. Но это отсутствие было на руку хитрому дипломату. Большинство присутствующих краснокожих принадлежало к племени Оматы и других союзников американцев, предавших интересы своего народа. Но появление Отсолы было уж достаточно для того, чтобы служить противовесом влиянию изменников. Молодой вождь скромно разместился позади всех остальных, так как его лета и рождение от белого давали ему право только название младшего или второстепенного вождя в своем племени. Но так велико было личное обаяние этого выдающегося человека, что все взоры были устремлены на него. И было ясно, что масса народа пойдет туда, куда он поведет ее. Молодой воин стоял неподвижно и спокойно среди других вождей, Глядя на все происходящее с таким хладнокровием, точно ничто его не касалось. Но при этом достаточно было взглянуть в его большие и сверкающие глаза, чтобы понять, каким нестерпимым блеском могли не загореться при первом оскорбительном слове. Да, хитрый штатский генерал правильно рассчитал свою интригу. Я не сомневался, что благородная дичь попадет в ловушку предателя-охотника. Узнал ли меня товарищ молодости? Этот вопрос интересовал меня больше всего остального. Но как решить его? Вот Соло несколько раз взглядывал на меня и мог прекрасно видеть мое лицо, так как я стоял вблизи генерала и, следовательно, всего в нескольких десятках шагов от него. Но, несмотря на это, его взгляд скользил по мне с полным равнодушием, а его лицо ни на секунду не изменило выражение спокойствия. Мне показалось, что среди женщин, окружающих лагерь краснокожих, мелькнула величественная фигура безумной королевы, и что она долго и оживлённо разговаривала с кем-то, скрывшимся в одной из палаток. Нам, может быть, я и ошибался. Неожиданно возле меня оживил сарёл Кинггольд, в свете генерала и любезно поздоровавшись, пожал мне руку. Я ответил ему так же любезно и несколько раз пробовал вглядеться ему в его глаза. но он все время отворачивался. Зато он рассказывал пикантные анекдоты, возбуждавшие смех окружающих, но возмущавших меня своим цинизмом. Особенно бесило меня то, что он позволял себе выражаться презрительно о краснокожих женщинах. Иногда мне казалось, что он делает это нарочно, что он догадывался о моих чувствах и хочет уколоть меня намеками на сестру от Солы, но какая могла быть у него цель? Вызвать меня на дуэль он не думал, это я знал из его собственных слов. Ведь, может, он хотел создать себе самому оправдание, вызывая меня на оскорбление, но я решился не давать ему торжествовать над собой. Я отвечал сдержанно и холодно, но всегда так, что присутствующие вынуждены были смеяться над ним, а не надо мной. Правительственный агент, заранее уверенный в успехе своей интриги, держал себя гордо и вызывающе. и напоминал в своем тщеславии раздувшегося индейского петуха. Когда он останавливал взгляд полной ненависти на отца Оли, мне становилось страшно за моего бедного друга. Я отдал бы все на свете за то, чтобы предупредить его о заговоре. Если бы я мог подойти к нему. Я уверен, что дружба моя с одной стороны, а негодование на несправедливость и предательство правительственного агента с другой победили бы законы военной дисциплины. И я рассказал бы от Соли то, что в сущности должен был бы считать служебной тайной. Но если б я мог предупредить его об угрожающей ему опасности, — повторял я про себя, — если б я мог посоветовать ему быть осторожнее в словах и действиях и вести себя как можно сдержаннее. Но, увы, мне приходилось только терзаться своим бессилием отвратить от друга опасность. Я не мог простить себе того, что забыл вчера вечером о заговоре, который готовился против отцолы. Вчера безумная Ева могла служить мне посредницей, но я был так занят собственной опасностью, что забыл об опасности, угрожающей человеку, которого я все еще называл своим другом. Правда, мне было известно, что на жизнь его не покушались. По словам комиссара, его должны были только арестовать при первом удобном предлоге и продержать в заключении до подписания договора. Но как найти подходящий предлог, чтобы арестовать восходящее солнце? Мне казалось это затруднительным даже для такого ловкого дипломата, как Томсон. Кроме этого меня сильно беспокоил вопрос, что же станет с молодым вождём среди изменников? Пока я терзался подобными мыслями, перед правительственным агентом поставили стол, чернильницу положили перья и приготовленную бумагу. Я твёрдо был договор — Дорогие братья, — сказал наш штатский генерал, — вчера мы только разговаривали, и сегодня же мы здесь, чтобы дело делать. — Вот договор. Надеюсь, что вы хорошо обдумали мои вчерашние предложения и подпишите его. — Да, мы его обдумали, — сказала Матта, говоря за себя и за вождей ему сочувствующих, — и готовы подписать. — Она по верховной вождь. Не ему ли следует начинать? Громко проговорил агент, надеясь обмануть этим вопросом краснокожих, внушая мысль, что и Онапа переменил свои взгляды. — Где же Онапа? — повторил комиссар, обозревая собрание. Точнее, он не знал заранее, что Онапа отсутствует. — Мико, здесь нет? — раздались голоса. — Почему же его нет? Он должен быть здесь, — допытывался комиссар. — Он болен и не мог прибыть на совет, — сообщил его зять Гот Матте. — Это ложь! — крикнул агент. — Мико притворяется больным, и вы это знаете. При этом оскорблении лицо храброго воина омрачилось. Он задрожал, но сдержался и занял свое место с презрительной усмешкой. — Абрагам, ты член совета Мико-Анапа. Ты должен знать его взгляды. Почему его здесь нет? — Абрагам. О, генерал, ответил негр на скверном английском языке, несколько не смущаясь. Как злосчастный негр может знать намерения мика? Он мне не говорил всего. Это великий вождь, и он может уходить и приходить, не открывая своих намерений никому. Да хочешь ль он наконец подписать? Скажите да или нет? Нет, твёрдо сказал Аврагам, очевидно уполномоченный ответить так. Бедный негр знает решение Мико по этому вопросу. Он никогда не подпишет договора. — Нет, нет, никогда. — Довольно? — Довольно, — скричал комиссар, возвышая голос. — А теперь, вожди и воины Семенолов, слушайте меня. Я являюсь суда, облеченный властью великого отца, который наш общий повелитель, Эта власть дает мне право наказывать измену и неповиновение. Я применю ее теперь против Анапы. Он больше не король Семенолов». В этих словах как будто электрическая искра пробежала по собранию. Среди общего удивления проявились и злоба, и радость. «Каким образом американский агент может отнять короля у свободного народа Семенолов?» Великий отец ведь не управляет ими, а они одни выбирают себе короля, и они одни могут его низложить. Они одни и никто больше. Вероятно, комиссар шутит? Но нет, как это ни казалось странным, наш храбрый генерал Томсон решил прибегнуть к крайним средствам. О, Матта! Вы были верны вашему слову и вашей чести. Вы достойны быть главой вашего народа. С этой минуты я вас назначаю королем Семенолов, и великий отец и весь американский народ признают ваш новый титул. Теперь подписывайте первым. Омата, повинуясь жесту комиссара, подошел, взял перо и подписал. В торжественном молчании послышалось одно слово «изменник», и слово это произнес от Сеола, который смотрел на Омата с неописуемым презрением. После этого Благдирт приложил свою печать, так как он не умел писать. За ним последовали Огала, Стулас и другие братья Матта и ещё клан Дюжина вождей. Вожди-патриоты сгруппировались слева. Наступила их очередь. Агент посмотрел на Гота Матта, как на наиболее непокорного, задумавшись на минуту, он сказал грубо: "Ваша очередь, прыгун". Вы можете перепрыгнуть через меня, сказал умный находчивый вождь. Как вы отказываетесь подписать? Бедный не учёный индеец Глотматта не может подписать. И не надо, что вы подписывали. Ваше имя уже написано, вы должны только приложить к нему палец. Бедный не грамотный прыгон может ошибиться и приложить палец не на то место. Если хотите, можете поставить крест. сказал комиссар, надеясь его убедить. Кресты дикие оставляют вам белым, вы выставляете их на платьях. Я же просто отказываюсь подписать. Неужели это так трудно понять? Хорошо. Так слушайте меня. Уши год атматты всегда открыты. Ладно. Так знаете, что год атматты больше не вож семинолов. Великий отец не желает оставлять за него ту часть. — Ого-го! — сказал Гот Матте, рассмеявшись в лицо агенту, который принял величественный вид. — Да чьим же вождем я буду тогда, генерал Томпсон? — Я произнес свой приговор, — сказал комиссар ведьмов, взволнованный искренним смехом всех патриотов. — Вы больше не вождь. Мы не признаем вас вождем. — А не удостоите ли вы спросить, как относится мое племя к этому решению? — с насмешкой спросил прыгун. Ваше племя будет благоразумно и подчинится приказанию великого отца. Оно не захочет сохранить дурного вождя. — Вы говорите правду, — сказал Готмате. — Мой народ благоразумен, верен и патриотичен. Не думайте, что он подчинится мнению вашего президента. Когда его желания будут действительно желаниями доброго и справедливого отца краснокожих детей своих, Когда они его послушают, иначе закроют свои уши. Что касается ваших нелепых решений, то они мне просто смешны. Я презираю ваш приговор и не сомневаюсь в верность моего племени. Все эти, если можете, раздор между моими воинами, это удавалось вам с другими, продолжал он глядеть с презрением на Аматта и его сторонников. Вы уже сотворили немало изменников, но мне не страшны ваши хитрости. В моем племени нет ни одного человека, способного отвернуться от Готаматте. Нет ни одного. Он замолчал и, скрестив руки на груди, принял величественно презрительный вид. Комиссар обратился тогда к Абрагаму, который спокойно сказал. — Нет, бедный негр ничего не подпишет. Видишь, что комиссар хочет настаивать. Негр, глядя на него, в упор прибавил. — Никогда! — не. Не подпишу я этой проклятой бумаги никогда, никогда, вы поняли, господин Томсон. Комиссар против Абрагама произнёс грозный приговор, приказывая племени Юанапо немедленно прогнать его от себя. Это решение было встречено общим хохотом краснокожих. Ох, уж очень смешна была претензия комиссара распоряжаться вольными племенами. До темапинки, туча, аллигатор Карлик последовал примеру Абрагама, и все они были лишены своего звания. Разожжённые вожди хохотали, как дети, глядя на человека, явившегося к ним повелевать, не имея на это никакого права. Но Томсон ничего не слышал, так как его внимание сосредоточилось на последнем вожде, на Оцоле. До этих пор отцола произнёс только одно слово изменник, брошенное в лицо Атта. Но по его глазам было видно, натной с этой иконой безразлично ко всему происходящему. Он смеялся над шутками прыгуна, и горячо сочувствовал ответам Абрагама и остальных патриотов. Теперь пришла его очередь высказаться. Индийцы, как и наши солдаты, были неподвижны под влиянием одинакового тяжёлого предчувствия. Минуты две прошли в молчании, конец агент прервал его громким голосом. Павел, позвольте спросить, Признают ли вас вождём? Повелищта ли учим вспыльчим? Этот вопрос был задан с целью вывести его из терпения, но это не удалось. Отцол онирис сердился и только смирил агента, выскамерным взглядом, точно оскорбитель был так ничтожен, что на его слова не стоило даже сердиться. Ведение вождя и его спокойное достоинство должны были бы образумить каждого порядочного человека. Но Томпсон был человек сухой и бесчувственный, и потому продолжал. — Я спрашиваю вас, вождь ли вы, имеете ли право подписывать? Вожди и воины закричали. — Восходящее солнце вождь! Он имеет право подписать, но что вам до этого? Он все равно никогда не подпишет этого договора. — Нет, я хочу подписать, — сказал от Соло. — Я имею право подписать. — И подпишу. — Я не могу подписать. Нельзя передать впечатления, переданные этими словами. Все были поражены. Поднялся шум, подобный раскату отдалённого грома. Изменники ликовали, но среди криков радости слышны были угрозы и удивление небольшого числа индейцев, оставшихся верными своему отечеству. Неужели восходящий сон хочет подписать договор после того, что он делал и что он говорил? Я со своей стороны Был также поражен неожиданным решением от Солы. Комиссар замер от удивления и выпучил на него глаза, не смея предложить ему приблизиться для подписи. В конец преодолев свое смущение, он пробормотал, любезно улыбаясь. — Хорошо, от Солы, подходите и подписывайтесь. От Солы подошел и, нагнувшись над столом, казалось, искал место, где бы подписать. Внезапно он громко проговорил. — Да вот его имя. Ома — О, мать! Протем он выпрямился и спросил ироничного агента, желает ли он видеть его подпись. — Вы обещали, дорогой от Соло, — робко пролепетал штатский генерал, не зная, что думать. — Я исполню свое обещание. Ответил от Соло, высоко подняв свой нож и с такой силой вонзив его в разложенную бумагу, что лезвие насквозь пробило дерево стола, пригвоздив к нему предательский договор. — Вот моя подпись. — проговорил он, обращаясь в сторону Амата. — Я пронзил твое имя. — Препещи и старайся исправить твою измену, и нож мой точно так же пронзит сердце изменника. Агент с негодованием вскочил при этих словах. — А, так вот каковы его намерения. Хорошо, генерал Клинч, прикажите вашим солдатам арестовать его. Ожидавший этого возгласа, генерал отдал приказание одному из офицеров, который мгновенно окружил своей командой Ацолу. Я видел нечеловеческие усилия вождя, старавшегося освободиться, причем он опрокинул человек двенадцать, но, он, наконец, подавленной численностью, прекратил борьбу и остановился, как вкопанный. Ни белые, ни индейцы не ожидали такого исхода. Генерал Томпсон превысил свои полномочия и совершил насильственный результат. И незаконный акт, приказав арестовать одного из вождей, во время заседания совета индейцы подняли страшный крик, увидев повелива властью его врагов, но бороться было невозможно. Жарло пушек грозно глядели на толпу краснокожих. От было терпеливо ждать. И вожди удалились при громких воинственных криках: "Ой-го-гей!" Солдат уведёт целый форт. Предатель и насильник, восклицал он, бросая на агента страшный взгляд. Ты можешь приказать заключить в тюрьму отсолу. Можешь его повесить, но душа его не умрёт с ним. Будет вечно жить для мщения, и оно настанет. Ты слышишь эти крики? Это воинственные крики красных палиц. Слушайся в них хорошо, предатель. Это твой похоронный звон гнусный насильник. Поговорив эти слова, отец осторожно скрылся вместе своим конвоем под сводами ворот форта.